Глава 24. Ричард. Герцог Ричард Даркан. Экипаж ждал нас целый на том же месте, в том числе потому, что у главного входа были высажены те же розы, что вызывали у меня и Уэллы аллергию. Пришлось покинуть дворец, не дожидаясь окончания бала. Я получил тревожное сообщение от Бронна. В наше отсутствие вокруг поместья ошивались какие-то подозрительные личности. Защитные заклинания на территорию чужаков не пропустили, но сигналки сработали на постороннюю магию. Я понимал, что остаточный след долго не продержится, а уехать, бросив Эллу, я не мог. Пришлось вмешаться в ее беседу со сводными сестрами, которые, как я успел заметить, она была не слишком рада. «Они ведь передадут мачехи твои слова!» — заметила Элла уже на полпути к дому. «На это я и рассчитываю», — постарался расслабленно откинуться в кресле. Действие целительского заклинания закончилось пару минут назад, и, как обычно бывает, боль в ноге вернулась с удвоенной силой. А мне еще предстояло обойти все поместье по периметру и попробовать отследить незваных гостей. Но кто-то же обещал снабжать мачеху внуками на выходные. а не Даркан не гоже пустословить, так что... «Надеюсь, ты не серьезно это говоришь!» Не оценила она шутку. Выпросительно посмотрел на Эллу. Красивая, даже с чуть растрепавшимися локонами, но эта легкая небрежность сделала ее еще желаннее. Когда впервые увидел Эллу в этом платье, первая мысль была плюнуть на все, сорвать его, оставив только бриллианты на обнаженном теле, уединившись хоть в том же экипаже. А уж как подавлял в себе желание лишить принца возможности самостоятельно держать бокалы и ложку, вырвав с корнем его шаловливые ручонки. «Про детей? Несерьезно ведь?» Покраснела она, соблазнительно прикусив губу. Почему нет? Я прекрасно помнил, что приказа король не отменял, и мне по-прежнему необходим наследник. Только мне не хотелось, чтобы это было вот так, из-под палки. И, судя по скривившемуся лицу супруги, она тоже не готова. Почему-то осознание этого больно кольнуло в районе груди. Хотя, чего я ожидал. Надо чаще смотреться в зеркало и быть реалистом. Я помню, что у вас с мачехой был уговор, но в итоге мы поженились без такого условия. Элла, я тебя понял. Не продолжай. Мы еще обсудим этот вопрос, просто давай вернемся к нему позже. Я пока не готов услышать то, что она может мне сказать. В голове мелькали различные варианты ее ответов, начиная с того, что мы мало знакомы и что ей еще год учиться в академии. Но больше всего я боялся услышать, что противен супруге, хоть она и не показывает этого. Элла облегченно выдохнула и задумчиво уставилась в окно, вытянув ноги в сапогах, которые так и не сняла. Похоже, разговор для нас обоих будет не из легких. Вскоре показались границы моих владений. Прислушался к ощущениям. У северной стены слабо фонила чужая остаточная магия. Приказал вознице притормозить. «Мы еще не доехали. А почему остановились?» Мгновенно напряглась Элла. «Мне необходимо проверить работу охранных заклинаний. Это обычная профилактическая мера». Сообщать истинную причину остановки не хотелось, чтобы не заставлять девушку волноваться. «Уже практически стемнело. Неужели это не может подождать до утра?» Нахмурилась она. «Все в порядке. Это не займет много времени. Вы пока поезжайте дальше». «Ну уж нет!» Решительно подскочила с места. «Я иду с тобой. А потом мы вместе поедем домой. Одного я тебя не отпущу. Тем более, что у тебя нога болит. И не пытайся меня обмануть. Я прекрасно знаю, что после подобных лекарских заклинаний боль приходит позже и намного сильнее». «Интересно, откуда у Зильевара такие познания?» Прищурился я, а Элла внезапно замялась. «И при каких условиях эти знания получены?» «Мне отец рассказывал». На королевской службе он несколько раз получал серьезные ранения, а потому я ну, переживаю за тебя. Слова Эллы заставили мои губы расползтись в широкой глупой улыбке. Преодолев разделяющее нас расстояние, притянул жену к себе и крепко обнял, прижимая ее голову к своей груди. Легонько поцеловал в макушку. Элла на мгновение замерла, а затем сама обняла меня за талию обеими руками. Приятно слышать, что супруга волнуется за меня. «Конечно, волнуюсь!» Буркнула она мне в китель, а затем отстранилась, вздернула свой хорошенький носик вверх и дерзко добавила. «Если с тобой что-то случится, кто же проведет мне обещанную экскурсию по поместью, отменит дурацкий приказ помощникам не показываться мне на глаза, что, к слову, безумно неудобно, а еще расскажет, как обойти охранное заклинание на сокровищнице?» «Вот и язва!» Специально же из вредности последние аргументы добавила. «Не волнуйся, мне ведь даже яд Василиска нипочем». Легонько чмокнув напоследок Эллу в носик, покинул экипаж, отдавая распоряжение доставить супругу в поместье, а сам, опираясь на трость, направился по следу чужой остаточной магии.